Глава 11. Охрана на взрыв отреагировала быстро. Сначала явились стражники и встали у дверей, изгоняя любопытных. Первыми примчались герцог и граф. Оба знали, куда леди Астер планировала пойти после завтрака. Их тоже не пустили в библиотеку, но заверили, что их подопечная жива и здорова. Потом в сопровождении лекаря Явился граф Струве, глава королевской охраны. Пока лекарь наливал дамам успокоительную микстуру и короткими импульсами разгонял кровь в огромной гематоме на спине барона, граф изучал остатки стола, а после начал задавать вопросы. Виконт, все пакеты на этом столе были адресованы вам? Нет, конечно, милорд. Вся личная почта приходит в мой дом. Все пакеты были адресованы королевскому библиотекарю или его величеству с пометкой для библиотеки. Струй напрягся. Барон, какое заклинание вы использовали? Обычное, осторожно пожал плечами Триан. Стандартная проверка яду угрозы, дурная магия. Покажите, потребовал Струви. Грегори нехотя скрутил нужный знак. А вы, виконт, не пользуетесь такой проверкой? Лорд Фрейс смутился и снял с носа пенсне. Я очень слабый магмелорд. Вся почта, приходящая во дворец, и так проверяется. А та, что приходит на имя его величества, проверяется еще и секретарем. Большая часть пакетов была уже вскрыта, когда попала на этот стол. Барон, вы видели, какой именно пакет взорвался? Грегори прикрыл глаза и постарался воспроизвести в памяти момент взрыва. Огонь вырвался снизу. Да, второй и третий пакет снизу полыхнул, расталкивая все прочие. Вот этот или этот? Грегори жестом указал на пару обгоревших клочков бумаги. Хм. Граф был магом, поэтому сам провел рукой над конвертами и поморщился. Все выгорело. Отдам алхимикам, пусть посмотрят, что за смесь. Буквы почти сгорели, но судя по печатям, это пакеты из книжных магазинов. У вас есть список покупок к Конечно, милорд. Фрей поднял отлетевшую книгу, открыл и вынул тонкий лист. Мы составляем предварительный список заказов. А когда они приходят, делаем пометки, чтобы не заказывать одну и ту же книгу дважды. Вот, прошу. Строи не поленился сам пересчитать пакеты и книги. «Двенадцать заказов от одной до пяти книг. Всего тридцать пять». Проверьте, сколько здесь книг. Кивнул он подчиненному. Худощавый мужчина невысокого роста быстро перебрал томики, лежащие на паркете. «Тридцать восемь, милорд. Вот список. Выбери те, что в нем указаны, и сложи отдельно. Соотнеси с пакетами. Пока стражник возился, Струи мрачно взглянул на Фрея. Виконт, судя по всему, это было покушение на вас. Как вы сами говорите, Пакеты проверяются дважды, а на самом деле трижды. Но когда королевский секретарь передает вам почту, ее несет ближайший дежурный лакей. За деньги он мог сунуть в эту стопку что угодно. Но меня у Фрея задрожали руки. Но почему? Как? Точно пока не скажу. Как? Лениво ответил Струи. Кажется, простейшее заклинание, которое смешивает ингредиенты при открывании конверта. А почему? Взгляните на эти книги. Помощник уже отложил в сторону части книг, перечисленных в списке. Остальные три: потрёпанный сборник похабных анекдотов, дамский роман в розовой обложке с позолотой и ежегодный календарь для дворян, в котором прописывались дни рождения членов королевской семьи, а также новые титулы, награды рождения и смерти, случившиеся в аристократических семействах за год. Какая гадость, виконт ткнул пальцем в сборник анекдотов. Уличное издание самого низкого пошиба, как только вообще попало во дворец. Роман дамский, старый Этот оттенок розового был в моде года три назад. Сейчас такие книжонки либо оборачивают заново, либо прячут в самую глубину шкафа. Календарь ему лет пять уже. Многие держат у себя календари, в которых упоминаются их заслуги, но если тебя в нем нет, старый календарь отдают на растопку». Мусор сделал правильный вывод струи. В пакет сложили мусор, чтобы придать ему солидный вид. Однако такой набор мог смутить и младшую библиотекаря, и секретаря. Значит, пакет точно не предназначался для вскрытия и был поскинут уже во дворце. Попробуем найти следы. По приказу начальника королевской охраны появились бледные юноши в серых лабораторных робах. Собрали остатки пакетов и книг и унесли все неизвестно куда. Сам начальник строго посмотрел на дам, потом на барона и виконта. Для всех здесь упал шкаф с магическими книгами. Поэтому громко, шумно и пахнет магией. Вам, виконт, придется изобразить пострадавшего. Сейчас мои люди принесут носилки. Вас унесут в лекарское крыло. Дамы, вы сопровождаете мужа и отца, рыдаете и не отвечаете на вопросы, пока мои мальчики работают. Вы, барон, сопровождаю леди Астер, как ее защитник, приказ короля ровным тоном сказал Грегори. Струви он помнил еще с юнцом, впервые представленным ко двору, но уважал его за хватку и талант. Именно с того времени, как граф занял эту должность, в королевской семье никто не умер насильственной смертью. Граф шевельнул бровью, но спорить не стал. Он знал барона довольно давно, имел доступ к секретным документам и не помнил заутанчённым полу эльфом ни одной глупости. Кажется, даже в подростковом возрасте наследник Триана вёл себя сдержанно и достойно. Вскоре появились носилки, и виконт Фрей, накрытый окровавленной простынёй, отбыл в лекарское крыло. Рядом семенил лекарь, следом шли рыдающая жена и дочь, последнюю сопровождал её защитник. Грегори не был уверен, что леди сумеют заплакать, но лекарь вынул из своего сокваяжа какие-то капли, Брызнув их на носовые платки леди, и слезы сами покатились у них из глаз. К обеду двор шумно обсуждал происшествие в библиотеке, ранение Виконта, и если верить слухам, в королевском читальном зале не осталось ни одного целого шкафа. Грегори честно просидел в компании двух леди в небольшой палате, отведённой Виконту, а потом проводил их на обед. Прямо у двери в столовую Грега перехватили встревоженные друзья. Грисс выглядел бледным и взволнованным, а невозмутимость Полкнера казалась застывшей маской. Что с Ледястер? чуть не хором спросили они. Все в порядке, заверила их полуэльф. Леди не пострадала. Ее вообще не было рядом. А ты, уточнил приметливый граф, «Меня уже подлечили", уклончиво ответил Грегори. Он не стал объяснять, что последствия ушиба столешницу будут проходить еще день-два, и то благодаря умению лекаря. "Так что произошло?" нервно хрустнул пальцами Грис. За ответами к Струве», — невозмутимо ответил барон, раскланиваясь с проходящими мимо придворными. "Струви, этот Мудрый и внимательный начальник королевской стражи подмигнул полуэльфу и сбежал. Ему нужно было успеть проверить свою догадку. Он успел снять магический отпечаток с пакета. Для людей магия была техничной и в чем то загадочной. Для эльфов магия была душой. Полуэльф, взявший от своих родителей лучшее, Встал в дверях столовой и сравнивал зафиксированный в памяти отпечаток с теми, кто входил в зал. О, у него и мысли не было о том, что потенциальный убийца сам покушался на веконте. Дураки при дворе не выживают. Но вот нанять провинциального простака или запугать простушку — это запросто. Лица при дворе меняются часто. Тот с лошади упал, Та вышла замуж и уехала в провинцию. Есть Триандажо слегка дернулся, заметив молодого человека в очень скромном и недорогом камзоле. Одет очень опрятно и бедно. Жабо не кружевное, из батиста. Обшалага украшены простым кантом, но все чистое, белоснежные полотняные манжеты, чулки мелкой вязки. Тёмные волосы стянуты в низкий хвост и убраны в шёлковый мешочек. Похоже, секретарь или помощник управляющего. Мелкая сошка, пусть и дворянин. Шпага на поясе есть, пусть и условно. А ручки-то дрожат. Слухи о тяжёлом ранении Виконта разнеслись по дворцу быстрее пожара. Триан запомнил молодого человека Лени Бреженов прошёл мимо. Поискал взглядом своего секретаря. Нашел, знаком подозвал к себе, велел открыть блокнот и писать, словно ему дают распоряжение. А потом быстро расспросил про замеченного им юношу. Племянник маркиза Блюмса. Поступил к дядюшке на службу буквально месяц как. Аккуратен, беден, но довольно сильный маг что очень помогает в работе с бумагами. Надеется собрать приданое сестре и пансион для матери. Барон понятливо кивнул. Все, как он предполагал. Граф Струй загребет мальчишку, а тот будет молчать, потому что есть что терять. Маркиз выйдет сухим из воды и снова будет добиваться руки леди Астро. Пока семья Фрей отсиживалась в лазарете. Грегори успел узнать о том, что предложение выдать дочь замуж виконт получает постоянно, и от маркиза в частности. К счастью, благоразумный отец помнила патенте и не собирался нарушать королевский указ. Он честно спрашивал дочь о ее желании стать женой очередного претендента и с чистой совестью отправлял письменный отказ. Да только маркиз решил, что леди Астер стоит преступления, и отдал племяннику приказ